Землемеры. Около волосного совета толпились мужики. Сидели на бревнах, на траве, курили и говорили о том, что земли становится все меньше и меньше, скоро жрать нечего будет. «Что это, братцы, народ-то собирают?» – спрашивали вновь подходившие. «Землю делить. Опять делить. А и новый где прирезали?» «Да, новый. Кусок хороший вчера с неба свалился». У Степана Глотова жена двойню родила, просит две палки дать, а там еще кое-кого. Тьфу, черт ты гдери, и так земли нету, а тут еще эти черти каждый год новых ребят катают. Теперь двойнями пошли, а скоро целыми пачками начнут работать». Вышел землемир и, поздоровавшись, сказал, «А из земли очень много, что никак не разделитесь». — Земли столько, что телушка по всей земле бежит, а хвостом над чужой махает, — сказал мужик. — А что же у вас это гуляет? — спросил землемер, указав на задворки и бугры, спускавшиеся в лощинку к речке. Все испуганно оглянулись по сторонам. — Где гуляет? — А вон голый бугор, от Гумен до самого ручья. — А, это неудобное, тут бугор. Она спокон веку там лежит. Ее пахать нельзя, лошади тяжело. А лопатой вскопать? лопаты у нас не копают. Это все равно, что на покос с ножницами идти. Какой-то неудобный у нас сколько хочешь, сказали мужики. Он сейчас за деревней выгон начинается. Так там десятин 70 будет. Тоже в буграх весь? Спросил землемир. Нет, ровный как стол «Что ж вы его не пашете «У нас выгонов не пашут. Лугов тоже опять нету. Зарились было на соседский лужок. Тут деревенька у нас. Хотели у них оттягать. Не вышло дело. Что ж, они на суде выиграли?» «Нет. Тут же на лугу и выиграли», отвечали мужики. «Они с ружьями пришли, а у нас только колья были. Ежели сена мало, так свеклу б сажали. Это получше всякого сена». «Свекло у нас не сажают!» Все вышли за село. Впереди землемер с председателем. Сзади него несли треножник и астролябию в чехле, несли так, как носят икону, держа впереди перед собой на вытянутых руках. «Вон он, батюшка, потянулся», сказали с раздражением мужики, показав на бесконечный выгон за деревней, покрытый мелким обглоданным кустарником и сухими кочками. «Уж очень под неудобную много отходит, ведь под этим выгоном, небось, с десятин пропадает. Я в третьем годе заплашал, свой дальний клочок не пахал, а нынче пошел, глянул, мать твою, лес вырос, воршин, вот такой березняк. Так и пропал выгон. Теперь леса дожидаюсь. Лет тридцать всего и подождать», — сказали сзади. «А до того сроку за грибами туда ходи». Только и остается. А до чего до земли жадные, сказал кто-то. Ох, как жадные! Иной из завершка вершка готов горло прорвать. Надо как-нибудь добывать. Откуда же ее возьмешь? А вы бы работали лучше, сказал землемер. Бедному сколько не работай. Вон богатые, как у них бабы гладкие, так они и лежа на печке работают. Зиму таким манером проработал, глядь, весной две палки земли получил, не хуже Глотова. А с нашими бабами, что на одной картошке сидят, нечто земли добудешь».